Дворцовой роты лейб-гвардии Гренадерского батальона Ефрейтор-Антошин, того же батальона унтер-офицер Синюшкин да прапорщик Павел Андреевич, только есть кто от золотой роты в Санкт-Петербурге остался. Золотая рота есть часть гарнизонная у монумента государя императора Николая I, у монумента внука его императора Александра III, А равно у колонны Александрийской ангелом парящим возглавленный почетные караулы в столице несущие. Мундир форменный черного сукна в золотой пузумент. На часах в зимнее время положены кенги валенки. Александр Третий указал золотой роти сивых бород более не брить, а кивера положены роти огромные в медвежьем меху. Золотом блещут орлы. Антошин на красных выходах, кто краул? Мы краул, золотая рота. Так что, Павел Андреевич, не утруждайтесь. Антошин накрыл прапорщика кофтой до головы. Кофту бабья, черная, на рукавах буфы, А вата клочьями из прорех лезет. Кофта та самая, которую он синюшки на толкучке. В Александровском рынке на золотые позументы выменил. Прапорщика Павла Андреевича лихорадка бьет. Долгие пальцы по кофте стучат, веки зажатый, лысый лоб желтый, в поту шевелятся запеклые губы. «Равнение не выдавай! Государь-император, по фронту пошли! Синюшкин и низ бороды оботри! Синюшкин, тебе говорят!» Так что не утруждайтесь, Павел Андреевич, а Синюшкин от нас ушедший. Аминь. Ефрейтор Антошкин дышит на прапорщика, чтобы согреть, но веет холодный пар от дыхания, а ладони как лед. Не видишь, что бормочет прапорщик, голгочет невнятно про парады, ампираторов, краулы? Не обогреть вас, батюшка, Павел Андреевич, помирать стал быть? А Павел Андреевич повозился под кофтой и внятно сказал «покурить бы затяжку. «Так нет, табачку, бачка. Синюшкин скарит, последнюю понюшку унес. От слабости прошу, умираю, Павел. Аминь! Которые старики в чесменских богодельнях забытые всем помереть!» Павла Первого... Императора Всероссийского в Михайловском замке удушили. В лейб-гвардии Павловском полку все кантонисты и солдатские дети Павлами в память монарха удушенного названы. В Павловском полку действительную вам службу нес — Павел I, ваше императорское величество, всемилостивейший Павел Петрович, пожалуйте лейб-гвардии дворцового гарнизона прапорщику, за верность и честь службы одну затяжку, табачку помираем. Можно сказать, трое нас в Санкт-Петербурге от всей гвардии осталось, словно три мушкетера табачку. Нет. Ефрейтор Антошин стоял над прапорщиком. Послушал бормотание его и до ветру пошел. Больше не до ветру, а поглядеть, не идет ли синюшкин, который сушеный лист унес. Темень днем, темень ночью. На медне в ночнике фитиль теплился, а нынче погас. Под сводами холодный пар табунами бродит, светил снег за окном. Антошин две пустые палаты прошел, выни и стены. Глотнул морозного воздуха, В голове, в груди зазвенело, Порошу на порог намело, С угробами занесен двор Чесменской богодельни, Не чернеет следов, Так скалит Синюшкин табак, И унес. Третьего дня Синюшкин был выпивший, И медные пуговицы с орлами, Что от старых мундиров По и ветши шарил, Набрал полную горсть, говорит, Продавать пойдум толкучку. Может, вернусь, может, нет. Нынче повсюду бунт, и я забунтую. Заводские бунтуй, говорят, никакой амперии нынче нет. Бунтом сошла, и я пойду бунтовать. Мне что, старый я, продам вот на толкучке военные пуговицы и пойду. А шалел синюха, как про амперию отзывается, поморгал ефрейтор. А ресницы ты не смерзлись которые старики в честь чесменских богодельнях забыты тем помирать. На Медни его благородие приходил, то благородие, которое Синюшкин звал комиссаром, снегом наследил, сапогами нагремел. Ух, старики, дух какой тут тяжелый! Антошкин снар слез, руки по швам сам в опорках, и под штаники серыми мешками висят, как у больничного мертвеца так точно тяжелый, так что порционы дюжмалы, с третьего дня мы не евши. А мне что, когда приказаны из богодельни долой, кормить нечем? Не поверил Антошин, чтоб за верную службу старым солдатам до куска хлеба не дали, тому не бывать? Шутите, изволил его благородие комиссар. Тому не бывать, чтоб старым солдатам до да со всей огромадной амперии не достало. Идет Антошин в палаты обратно. Стены от шершавы, тронул под холщовой рубахой живот, а живота-то и нет. Одна яма и острые ребра. Аминь, помирать, главное, Синюшкин куда подевался, табачок-то унес. Ни сухого листа не огня, только светит в окне белый снег. Синюшкин на левый глаз крив. Его ребят какие обидит а то где замерзший. А куды дурамыга пошел бунтовать, а? И первое, что Антошкин прапочку сказал, было Про снег, про Сенюшкина. Снег светится, а никого нет. Стал бы, Синюшкин пропал. Я до ветру ходила, мне и не надо, спать буду полез на нары под кофту и голенью толкнул спину прапорщика. А Павел Андреевич на бок повалился, с рука, борода, тросшая, закуржавила. Налядят на эфрейтра два глаза в круглые бельма. Павел Андреевич, померливый, тронул руку, тапка чнулась холодная. Голову ему поднял, волосы сивые и в потербил за жесткую бороду. — Батюшка, слышь, никак помер ты, батюшка. — Стал быть, помер. Аминь. Крехтяб тянул на себя ватную кофту и лег на нары рядом с покойником. Стужей веяло от спины мертвеца. Ефрейтра проняла дрожь, и кофта не грела. Тогда он сел на нары, которые в чесменских богодельнях тем помирать. А когда сказано, чтобы в солдатской богодельне старым кавалерам был хлеб и было тепло, начальники крадут казенные денежки, солдатский хлеб, солдатское тепло, а старикам, прости, Господи, подыхать, старого солдата вестимо всякой может обидеть. И чего начальство смотрит? В гвардии, верой и правдой, тридцать лет службы, равнение! За освобождение народов славянских медалей, Егорьевский крест, Румынский крест, болгарская зеленая лента. В Болгарии табак больно хорош. Унес, калит Синюшкин, сухой липовый лист. По осени, по двору, на булыжниках собирали все табачок. Синюшкин пойти поискать, жаловаться пойти до самого первого начальства, до самого императора, как его старые солдаты новым начальством, несправедливо обижены. У солдата вести мы начальства много, а когда без порциона, вот и синюшкин забунтовавший, а он на левый глаз крив. его ребят какие обидят. Шарит ефрейтор опорки под нарами в темноте, ватную кофту с прапорщика потянул. — Павел Андреевич, вы уж дозвольте, батюшка, к цавею мою, стал бы жаловаться пойду, а прапорщик молчит. Была на дворе ночь, когда вышел ефрейтор. Опорки по снегу скребут, под кцовею дует острый ветер, а куда ни поглядеть серая мгла снегов, не видно больше людей в Санкт-Петербурге. Как набережной пройти? Будет мост, а там казенные склады, где штабели дров на зиму сложены. По ним шипит серый снег. На невесть черных барок студеный ветер ударил. Ефрейтор Антошин, маленький стричок в рваных валенках, в бабьей кофте спешит, поспешает. Пуста во тьме, омертвевшая столица, город Святого Петра, Санкт-Петербург. В пустыне снегов спешит, катится Ефрейтор Антошин, маленький стричок, как черный горошек. На площади у погасшего вокзала погребены в снегу широкие ступени. В чугунных пышных фонарях разбиты стекла. Там пробрался Ефрейтор к гранитному тому монументу, у которого нес почетные караулы. И не горит на граните. Ефрейтор ледяной камень погладил, поднял вверх тощие руки. Ветер гудит. Склонил с глыбы тяжкую в круглой шапке голову бородатый император Александр III. Ваше Величество, дозвольте доложить Первой ротой гвардии гранизонного батальона Ефрейтор Антошкин, порционы нам дюжмалы, Прапорщик уже померший, На медню Сенюшкин пропал. Обогрейте стариков, Ваше Величество, Верой и правдой батюшки вашему службу нёс, У вашего деда в кантонистах состоял, под тебе пулю в ногу, под горным дубником турецкий штык в вбок, горячкой пацан Стефана горел. Дозвольте ложить, пропадаем. Аминь. Обледенелая медная борода императора будто бы шевельнулась, еще ниже склонил тяжелую, заваленную снегом голову император. Молчит. Младший он. Ему ответ не дать к старшим, какие не есть, посылает, — подумал Ефрейтор, стянул с головы рваную чехонскую шапку и поклонился. Покатилась черная горошина по снегам. От ветра Ефрейтор оглох, не сгибаются обмерзлые пальцы. А меж шумящих черных деревьев стоит над сугробами много начальства, у кого шпага в руке, у кого зрительная труба, у кого свертки бумаг и все недвижны. Обледенели, светит снег на темных кафтанах. Тут и фельдмаршал Суворов, тут и князь светлейший Потемкин, а над ними, подняв во тьму побелевшие очи, стоит сама государня Екатерина Великая. Матушка, ваши сиятельство, весь генералитет, солдатскую слезу сам Бог видит. Упокой нашу старость, славная государни от твоей ли амперии громадной, Да чтоб не был порциону старым Егорьевским кавалером, Матушка на колени в снег стал, Шумит ветер вокруг головы государыни. Повела на тяжкими буклями, посыпал снег, Посыпал снег на фельдмаршалов, Дрогнули белые ресницы Суворова, Потемкин крутой бровью повел. И сжала государыня медные замерзшие веки, И выктел из горячей слеза. Побежала горячая слеза по медным складкам мантии, по буклям, шпагам, зрительным трубам фельдмаршалов, и пала, остыв, на ефрейтора. Ефрейтор подумал, провинили мы, чем не есть, государей, молчат. И дальше побрел. А скачет на другой площади Николай Первый, в колючей той каске, куда вцепился двуглавый злой коршун. При Николае Первым солдату хуже каторжного жизнь была. Все шпиц рутаны, улицы. улицы, Когда был кантонистом, на всю роту по одной колодке точали сапог. Мылом ногу намылишь, и нога, как в железе, и кровь из пальцев сочится. Прижался Ефрейтор к стене и видит, как двуглавый ледяной коршун над кастой плещет, клюет. — Государь! Гвардия это твоя, слышь, аминь, побежал. У высоких сводов, у адмиралтейских ворот, две каменные богини. Держат голыми руками над головой земной шар, обледенелый в снегу. У ног богинь отдышался Ефрейтр. А на Сенатской площади, в погнутом фонаре, в юга визжит. Сневый ветер нахлынул, хватил кофту в бок, чухонскую шапку рванул в старую спину, ударил. Лезет ефрейтор по высокой гранитной скале, где медные буквы, вот ухватил за хвост медного змея. Дозволь, слышь, до копыт-то добраться, слово государю замолвить, прошение солдатское! Но скользнул хвост, и скатился ефрейтор со скалы, в глубокий снег пал и заплакал. Никто обиды солдатской не слышит. Высокие императоры, солдату разве добраться? Задрожал медный лавровый венец на голове Петра Первого, дрогнули обмерзлые его кудри, повел императору медной ладонью во тьму распростер и тяжко прыгнул в сугроб медный кон Николая, Загремели копыта Александрова битюга на Невском проспекте. Медные пажи, сбиваясь, не в ногу, несут широкую мантию спешащей Екатерины. Торопятся в метели фельдмаршалы, побелевшие дымные. Суворов и князь Потемкин за руки подняли со снега Ефрейтра. Старый полководец Румянцев за Дунайский закинул его походным плащом. Фельдмаршалы понесли Ефрейтра. Золотой рот и по набережной, вдоль погасших дворцов, в пустыне Невского проспекта, по площадям столицы. Выше, выше, над мулою колонаты куполов, в гулкое небо уносят их Фельдмаршалы несут дворцового гренадера в рай, там навсегда положенный старым Егорьевским кавалерам валенки на всю зиму, порцион и табак. Там встретит его друг Синюша, забунтовавший юнтер-офицер, который замерз под забором на одном канале с военными пуговицами в горсти. Там прапорщик Павел Андреевич да скажет ему истории свои о золотой роте, о зимних парадах, об императорах и о трех мушкетерах.